Глава 16 Космос. После воскрешения в личной комнате, которая во время моего отсутствия оплачивалась автоматически, сел в удобное кресло и заказал чашку кофе. Деньги за бонусные очки я получу только после окончания ивента, так что придется немного подождать. Это время лучше провести с пользой, начав, наконец, изучение социального аспекта игры. Попивая ароматный напиток, Я залез в меню личной комнаты. Лиза посоветовала начать с этого. Если честно, то я так и не удосужился его подробно изучить, ограничившись лишь краткой справкой о возможностях комнаты. Копаться в многочисленных вкладках, которые позволят за определенную плату улучшить интерьер, купить мебель и разнообразные приборы, облегчающие быт, увеличить площадь, мне не хотелось. И, как выяснилось, зря. В разделе «Дополнительное оборудование» я нашел кристалл единого инфополя планеты. Вот он, магический аналог компьютерной сети техносов. Болван не он! Базовый кристалл стоил относительно недорого, всего 50 тысяч, но он открывал доступ лишь к бесплатным сетевым порталам, на которых публиковалась общая информация об истории становления империи, текущем положении дел в системе и реклама. Изучив возможности магического девайса, восхитился дальновидностью разработчиков. Более продвинутые версии открывали гораздо больше возможностей. Можно было получить доступ к аукциону. Отлично! Просматривать лоты и выставлять товары на продажу, сидя в удобном кресле ЛК, а не тащиться в специальное здание. Очень удобно! Также более дорогой гаджет давал доступ к списку активных квестов, гильдии наемников, системной доске объявлений и многому другому. Вот оно! Так просто! Почему я не додумался раньше? Это же логично. Огромному числу игроков не хватит обычных чатов для коммуникации. Игра довольно разнообразна. Поиск группы для совместного рейда или предложение сходить прокачаться в определенную локу лучше размещать в специально предназначенном для этого месте. Топовая модель кристалла стоила... От 500 тысяч. На такие траты я пока не готов. Деньги мне нужны на апгрейд корабля. Пожалуй, ограничусь только доской объявлений. Лишние траты сейчас ни к чему. Аукцион располагается недалеко от космопорта. Квесты можно посмотреть там же, а наемники мне вообще без надобности. В случае острой необходимости «Кристалл» можно будет модернизировать в любое время. Правда, это будет немного дороже, чем приобретение топовой модели сразу. Ну и ладно. Зато сейчас сэкономлю. С моего баланса списали 150 тысяч кредитов, а заказанный «Кристалл» появился рядом со мной во вспышке портала. Отлично. Не надо ждать курьера, доставка происходит мгновенно. Для начала решил проверить текущие обновления Чем черт не шутит? Может быть, рандом сжалился надо мной, и Олега забросили в одну систему со мной, а он догадался послать весточку. Полчаса игрался с фильтрами, пробуя составлять различные запросы. В основном искал по словам «доктор», «врач» или «алета». У Олега было мало времени, чтобы адекватно оценить окружающую обстановку. Травматический шок после аварии, плюс слабость после операционного периода, но понять, что я врач, он должен был успеть. Мои усилия ни к чему не привели. Запросы приводили меня к объявлениям, в которых фигурировали ники типа «доктор зло» или «адский врач». Пролистав весь массив данных, убедился, что нужного мне сообщения здесь нет. «Видимо, вся моя удача ушла на то, чтобы встретить Лизу». Со вздохом закрыл запрос и принялся составлять собственное послание. «Его мы придумали вместе с любимой девушкой. Она будет оставлять его в каждой системе, в которой побывает. А Лето, друг, после нашей предыдущей авантюры пришлось сменить персонажа. К сожалению, не запомнил твой идентификатор и не могу связаться по дальней связи». «Я тот доктор, который вытащил тебя и не позволил отправиться на городское кладбище во время самого первого рейда. Если захочешь продолжить наше маленькое предприятие, то получай доступ в материнскую систему. Я буду стремиться туда. До встречи!» На наш взгляд получилось достаточно хорошо. Непосвященному человеку не понять скрытый смысл послания, а Олег... будет формировать поисковые запросы, в которых будет содержаться единственная информация, которую он успел мне сообщить — свой ник. Осталось самое сложное — получить доступ в метрополию Империи Магас. Почему выбрали такой сложный путь? Мы долго думали, как поступит Олег, оказавшись запертым в игре, не зная моего ника, и пришли к выводу, что наиболее вероятное поведение — это попасть в столицу государства. Это единственная точка в галактике, которую мы знаем оба. Стремиться именно туда логично, и наша встреча в материнской системе наиболее вероятна. Раньше такой шанс составлял 50%, так как мы могли оказаться в разных государствах. Но с воскрешением моей подруги расклад изменился. Существует вероятность, что я или Лиза случайно пересечемся с Олегом в одной из тысяч солнечных систем – Поэтому и решили оставлять послание. Но шанс, что мы одновременно окажемся в одной точке, стремится к нулю. То, что я умудрился наткнуться на единственного дорогого мне человека во многомиллиардной виртуальной галактике, предпочитаю считать судьбой. Если наткнусь на его послание, то мне станет известен его идентификатор, так же, как и ему мой. Тогда можно будет попробовать связаться по дальней связи. Правда, она стоит дорого и позволяет писать лишь в соседние системы. Сверхдальняя связь доступна только армии. Но все равно этот факт заметно ускорит поиски. Существовала и еще одна неприятная мелочь. Максимальный срок размещения объявления — месяц. Это сделали, чтобы не захламлять инфосеть. Многие игроки забывают удалять свои послания, либо попросту забивают на это. Доступ в столичную систему получить трудно. Для этого на игровом счету должна быть некая довольно внушительная сумма денег, а также ряд условий. Уничтожение как минимум 100 истребителей-пиратов, согласно классу, уничтожение тысячи единиц техники враждебных цивилизаций или проведение диверсий. Тут у меня горела цифра 5 из 1000. Репутация с империей Магас с 300+, рейтинг надежности 500+. Эту информацию я нашел в открытом доступе, когда в ожидании окончания ивента лазил по просторам инфосети. В основном там описывалась придуманная разработчиками история галактики и полезной информации было мало, но читать интересно. Важная информация. Ежедневный ивент окончен. Ваш результат — 1487 очков. Место в итоговой таблице — первое. Вам полагается бонус плюс 150 очков. 10 свободных очков характеристик, плюс 2 свободных очка заклинаний. Текущий баланс – 1637. Желаете обменять очки на кредиты? Отлично. За первое место дают свободные очки. Приятный бонус. План я перевыполнил. Мой баланс больше 2 миллионов. Нужно их быстренько пристроить. Не дело деньгам пылиться на счету. Минус полтора миллиона, и я стал обладателем топовых моделей сканера, концентратора и геолого-разведывательного голема для данного истребителя первого поколения. Старые модули удалось продать за 245 тысяч. Да, потерял 30% от стоимости. Грабеж. Далее по плану замена накопителя. Как ни крути, а пять часов полета — это слишком мало». За топовую модель отдал еще 580 тысяч, зато емкость увеличилась до 250 тысяч коэм, а это 25 часов полета. Сумма страховки возросла до 200 тысяч кредитов, остатков средств даже не хватило на полную заправку. Придется вылетать с неполным баком и искать богатый астероид, но на страховку нужную сумму отложил. Два очка характеристик вложил в точность, два — в ловкость, 3 в наблюдательность и 3 в интеллект. Мне показалось, что в космосе необходимо усилить именно эти параметры. Очки заклинаний пока оставил про запас. Денег на открытие космических заклинаний не осталось, но это временное явление. Все, я готов. В Космопорту пришлось задержаться у «Кристалла» с квестами. Репутацию с «Империей» можно поднять только так — Да и платят за выполнение прилично. Взял сразу пять квестов. Охота на пиратов. Тип обычный, повторяющийся. Задача — уничтожение любой космической техники пиратов. Награда — в зависимости от типа, класса и поколения уничтоженного корабля. Желаете посмотреть полную таблицу наград? Разведка дальних рубежей. Тип обычный, повторяющийся. Задача — подробное картографирование систем группы «Соул». Награда в зависимости от точности и подробности составленных карт. Важная информация. Дополнительный бонус от Империи за предоставление данных о месторождениях полезных ископаемых. Патруль. Тип обычный, повторяющийся. Задача – патрулирование системы СОУЛ-18 и выявление шпионов враждебных цивилизаций. Награда – 1000 кредитов в час в зеленой зоне, 10 000 кредитов в час в желтой, 20 000 кредитов в час в красный важная информация предусмотрен дополнительный бонус при уничтожении или пленении обнаруженных шпионов врага сигнал бедствия тип обычный задача прибыть в указанную отметку зеленой зоны и оказать помощь или выяснить причину гибели исследовательского транспортника ки время выполнения час 5331 час 5330 и 1 53.29, уровень сложности легкий, награда 100 тысяч кредитов, репутация с «Империей Магас» плюс 0,5. Охрана. Тип групповое. Количество участников 2 из 5. Задача – встретить конвой шахтеров в указанной точке желтой зоны через 3.58.34, 3.58.33, 3.58.32 и сопроводить до станции soul 9t Уровень сложности — средний. Награда — 200 тысяч кредитов. Репутация с империей Магас — плюс один. Для первой космической вылазки, думаю, достаточно. Полетаю по зеленой зоне, узнаю, что случилось с учеными, исследую ближайшее метеоритное скопление, а потом прибуду в точку сбора и сопровожу конвой к станции. Из общей сети я узнал, что каждая система состоит из нескольких зон в зависимости от степени защищенности — Белая зона является центром и формируется вокруг живой планеты, расположенной на ее орбите космической станции и гиперврат. Она надежно охраняется силами имперской армии. В системе постоянно дежурит как минимум один линкор, пара авианосцев, вмещающих в себя до 200 истребителей каждый, и пять крейсеров. Атаковать кого-либо в белой зоне — это моментально схлопотать статус преступника, а имперская армия — Это тебе не планетарная полиция. Церемониться не будут. Сожгут через несколько секунд и имени не спросят. Далее идет обширная зеленая зона. Пребывание здесь считается условно безопасным. В случае возникновения проблем на сигнал бедствия высылается группа истребителей или формируется задание для игроков. Но существует и большой минус. Зеленая зона достаточно хорошо изучена, и найти богатый астероид для добычи ресурсов довольно трудно. Желтая зона. Тут уже можно нарваться на неприятности в лице одиночных пиратов или организованной банды, устроившей базу в одном из многочисленных астероидных скоплений. Армейские части реагируют на сигналы из «желтой зоны» лишь при подтвержденном обнаружении шпионов враждебных цивилизаций и перемещаются большой группой, чаще всего в сопровождении крейсера и авианосца. Красная зона располагается на окраинах Солнечной системы и является территорией полнейшего хаоса. Если там нет разведанных месторождений с редкими элементами, то Империя, она безинтересна. Там обитает основное количество космических корсаров и игроков, решивших примкнуть к фракции разбойников. К этому моменту шкала рейтинга надежности гордо красовалась цифрой «0». И полной уверенности, что моя кандидатура на выполнение задания по охране каравана не будет отвергнута более рейтинговым игроком, у меня не было. Но опасения оказались напрасными, команда сформировалась, и задание исчезло из списка. А соответствующая строчка во вкладке квестов сменила цвет серого в процессе на зеленый, активно. Теперь, в случае моей неявки на место встречи каравана, квест будет считаться проваленным, а мой рейтинг надежности понизится. Первый полет в космос в качестве пилота-истребителя я, наверное, не забуду никогда. Пусть все это происходит в фантазии, и, по словам Лизы, ни в какое сравнение не идет с реальным пилотированием, но, кажется, я начал понимать, почему девушку так прельчают космические полеты. Тот прилив восторга, который я испытал во время обучения на тренажере и рядом не стоял с теми ощущениями, который я испытал, покинув атмосферу планеты СОУЛ-231. Взлет прошел нормально, хоть новый корпус отличался по габаритам, удалось обойтись без повреждений. Покинув взлетный коридор, перевел мою тень в режим маневрирования и направил ее вверх. Разработчики приняли правильное решение, убрав перегрузки и тряску, сопровождающие прохождение через атмосферу живой планеты. Особого смысла в такой реалистичности не было. Чернильная темнота космического пространства с тысячи рассыпанных в ней огоньков звезд заворожили меня. Первые несколько минут я созерцал это великолепие не в силах оторваться от ранее невиданной картины, но все испортил пролетающий мимо игрок. В рубке истребителя раздался его комментарий. «Че замер, Нубера? Или твоя консервная банка вышла из строя сразу после взлета?» Вот паршивец испоганил такой момент. Не став слушать неудержимый ржач, доносившийся из магических аналогов динамиков, я отключил связь и изменил настройки. Теперь, чтобы иметь возможность со мной поговорить, нужно подать запрос, а связь включится только после моего подтверждения. Зато я смог протестировать свой сканер, успев включить устройство. Как оказалось, оно не работает постоянно, а выпускает сканирующие импульсы по приказу, а затем наступает откат. Черт бы побрал этих разработчиков с их жадностью. Взбесился я, хотя понимал, что их подход к организации игрового процесса очень грамотный и подталкивает игроков к постоянному развитию. Хочешь сократить откат между применениями? Крутись, зарабатывай кредиты и покупай более продвинутое оборудование. Не хочешь? Тогда вводи реальные деньги и нагибай нищебродов. После сканирования окружающего пространства мне стало доступна часть информации о корабле, испортившего мне настроение игрока. Мой сканер хоть и был топовым для истребителей модели Крот, но проблема заключалась в том, что это самая дешевая линейка первого поколения кораблей, и поставить на него реально хорошее оборудование попросту невозможно. А вот мой оппонент... рассекал космическое пространство на истребители модели «Сокол», причем по виду совсем не в стоковой конфигурации. При изучении каталога я посмотрел и запомнил всю линейку малых истребителей первого и второго поколений с примерными ценами. «Соколы» шли от 5 миллионов за базовый вариант, «Все, на что хватило моего сканера, это считать модель, название корабля, прочность корпуса и щита, тип вооружения без конкретных показателей урона, ник пилота, его стихию и уровень». Напротив других строчек в меню сканирования стояли знаки вопроса. Наглого игрока звали old school, а свой корабль он именовал «Птиц». Прочность корпуса «Сокола» неприятно удивила. 80 тысяч, а щит держал 15000 тысяч. Вооружен он был системой АЛС и КУМ, кинетическая установка метания. Когда выбирал оружие для своего истребителя, видел подобные установки для разных стихий и стоили они, скажем, недешево. Управляющий кораблем маг формировал шарики своей стихии, а КУМ разгоняла их до определенной, в зависимости от цены установки, скорости и выстреливала ими в противников. От полученного ускорения стихийных снарядов и рассчитывался урон. Old school являлся магом воды двадцатого уровня. Значит, во время боя будет иметь преимущество в скорости. Так, стоп. Какой бой? Зачем мне вообще сдался этот мажорчик? Хватит уже стоять на месте и пялиться на космос. Деньги сами себя не заработают. А чтобы всякие уроды не портили настроение, надо активировать стелс-режим. «Вне бой я могу находиться в тени бесконечно долго, и обнаружить меня сможет далеко не каждый». Повозившись с настройками, привязал умение к джойстику, это нужно проделывать каждый раз при смене корпуса, и активировал уход в тень. В правом углу обзорного кристалла появился таймер обратного отсчета. «Больше двух часов инвиза в космосе при откате умения час. Отлично!» Во время активного ведения боя этого будет, конечно, мало, но у меня есть теневой стрелок, прорвемся. В следующую очередь нужно улучшить маскировочное поле корабля. Слабую маскировку можно пробить сканером, и четвертый уровень умения тут не спасет. Вот, например, сейчас армейские корабли меня прекрасно видят. Мощное оборудование, которое установлено на гигантских звездолетах, наверняка легко пробивает базовое маскировочное поле самого дешевого истребителя. Эта информация выводится на отдельный кристалл тактической карты. На нем указаны все видимые корабли в моем радиусе обзора. Этот аспект я не учел. В космосе есть своя специфика. Нужно держаться подальше от тяжеловесов, как от условно-нейтральных, так и от вражеских. Незаметность — мое все. Картографировать зеленую зону не было особого смысла. Она была хорошо изучена, так что, не став тратить время, направился в сторону мигающего в тумане неизведанной территории маркера «Задание». Перевел джойстик в режим максимального ускорения, и мое тело вдавило в энергетическое кресло. Ага, значит, разработчики все же не стали полностью убирать перегрузки. Истребитель бесплотной тенью пробирался по бескрайней пустоте космического пространства. Я оглянулся на удаляющуюся планету и усмехнулся. Над ней красовалась системная надпись «Планета СОУЛ-231». Уровни существ с 1 по 60. «Очень удобно. Вот так найдешь живую планету, и сразу понятно, сможешь там качаться или нет». Через десять минут полета я вылетел за границы белой зоны. Маркеры армейских кораблей потухли, я вышел за границы их систем обнаружения. Еще через 20 минут я достиг области пространства, откуда пришел сигнал о помощи. К моему удивлению, именно области, а не точки. И эта область постоянно увеличивалась. Черт, это же космос. И пока я добирался, корабль ученых могло отнести от места подачи сигнала достаточно далеко, поэтому и точка со временем превратилась в область. Киллион я нашел примерно через час. Вернее, то, что от него осталось. Когда я приблизился на дальность визуального контакта, передо мной предстала печальная картина. Корпус исследовательского транспортника был весь в пробойнах. Вместо обзорного кристалла сияла пустота. Корабль не подавал признаков жизни и медленно дрейфовал вместе с астероидами разных размеров. «Задание сигнал бедствия обновлено», — проснулась корабельная душа, проворковав эту фразу нежным томным женским голосом. «Чур меня слушать сообщения в таком формате!» Залез в настройки и сменил голос на молодой, звонкий и веселый. «Принято, пилот! Ознакомьтесь с новой информацией! Зови меня не он и давай на «ты!» «Я буду обращаться к тебе, Ири!» «Принято, Неон! Посмотри обновленное задание!» Вот ведь зануда! Залез во вкладку с квестами и чертыхнулся. Задание стало желтым, уровень сложности повысился. «Сигнал бедствия. Тип обычный. Задача — обследовать обломки корабля «Киллион», уничтоженный враждебной цивилизацией, и идентифицировать расу агрессора. Время выполнения — 41.20, 41.19, 41.18. Уровень сложности — средний. Награда — 300 тысяч кредитов. Репутация с «Империей Магас» — плюс 2. «Делать нечего. Раз взялся за задание, нужно его выполнять. Иначе уйду в минус по репутации». В случае моей гибели минус к репутации будет меньше. Аккуратными движениями джойстика приблизился к корпусу среднего транспортника по габаритам, превышающего мой истребитель раз в 20, и, уравняв нашу скорость, отключил двигатель. Теперь мы будем двигаться синхронно, и мой корабль не отнесет в сторону. Сделал зарубку в памяти — купить модуль стыковки. Эту информацию сообщила мне Ири, когда я попытался прикрепиться к корпусу транспортника возле крупной пробоины — Без системы стыковки, включающей в себя и механизм крепления к твердым поверхностям, я могу парковаться только на астероидах, имеющих малейшую гравитацию, или в ангарах станций и авианесущих кораблей. Опять дополнительные расходы. Стыдно быть такими жадными, разработчики. Можно было бы включить систему стыковки в стоимость корпуса. Я покинул пилотское кресло и переместился в ангар. Там находилась шлюзовая камера, через которую можно выбраться в открытый космос. Загерметизировав скафандр, я приказал Ири закрыть внутреннюю дверь. Ботинки скафа прилипли к полу. Оказалось, что эта функция в снаряжении редкого типа присутствовала. Душа корабля мгновенно выполнила приказ и включила откачку воздуха, чтобы меня не выбросило в открытый космос. Внешняя дверь открылась, и я, поочередно снимая сцепку с ног, выбрался на корпус своего истребителя и огляделся. «Находиться в открытом космосе — Было и здорово, и пугающе одновременно. Эх, сделать бы скриншот! Стою на крыше своего истребителя в темноте космического пространства, в черном скафандре, с горящими зеленью и тьмой руками, а сзади, как будто на ветру, развивается плащ, сотканный из самой тьмы. Эпичный вышел бы кадр. Ладно, таймер квеста тикает, нужно успеть обследовать мертвый транспортник и выполнить задание. Отключив сцепку, оттолкнулся от истребителя и полетел в сторону большой оплавленной дыры в корпусе. Как только пересек незримую границу и оказался внутри, включилась слабая гравитация, усиливающаяся с каждым шагом и позволяющая свободно передвигаться. Но идти вперед я не спешил. Перед глазами высветилось системное сообщение — Важная информация. Вы вошли в ситуативное подземелье руины Киллион. Уровень сложности средний, уровень монстров плюс 5 от вашего, коэффициент опыта обычный. Важная информация. В ситуативных подземельях нет боссов, и за их прохождение не полагается отдельная награда. Они являются частью полученного задания. По факту прохождения общая награда может быть увеличена или уменьшена. Желаем вам удачи! Время на прохождение — 35.57, 56, 55. Огораздило же меня связаться с этим квестом.